Он терпеливо очистил руками зубья, окинул взглядом поле. Кошеница, кошеница. Ничего себе! Гектара два после обеда сдул. В воздухе парило, мокрая рубаха льнула к телу. Над головой велись стрижи. «А ведь чего доброго дождь будет?» — сказал Мишка, вглядываясь в небо. «Ох уж это бабье! Работай тут с ними!» обещали сразу после обеда, а теперь часов в 7 прикинул он время по тени, сидят где-нибудь, чешут языками. Он поднял с поля горсть кошеницы, помял в руке, дождь боудит, вишни и солома отмякла. Затем, скрутив вехоть, протёр мокрые спины запарившихся лошадей, поправил шли, пощёл под хмутами. Ну, что, милые, уморились? Мишка потрепал по мягким губам тяжело дышавших лошадей. Что? Сейчаска через два травку щипать будем. Травка вкусная, зелёная. А может, не косить больше? подумал он, опять поглядывая на небо. Дождь залядит, один чёрт пропадать. В это время сбоку на дороге послышались голоса, затем показались и сами из альчицы: Варвара, Марфа, Дарья. Василиса. Плывут. И по дороге язык он вертит, но он сейчас всплет чертей. Эй-вы, уснули там, закричал Мишка, и вдруг слова застряли у него в горле. Из куста вынырнул красный сырафанчик, дунярка. Она в припрыжку, бойко размахивая соломенным веслом, догоняла вязальщицу. Что это? Вашет ему рукой Сердце у него радостно забилось до унырка, но в ту же секунду страх охватил его, и он со злостью подумал: "Размахалась, бабы увидят, начнут кости перемывать". Он повернулся спиной к вязалчицам и начал старательно подтягивать узду на лошади. "Дурак", как раз думал Мишка. "Кого испугался, бабья?" Он сунул руки в карманы штанов. И, приняв решительную позу, стал ждать, когда поравняются с ним женки. «Покажи им, покажи, где раки зимуют!» «Вы б еще ночью пришли!» — закричал он подходившим вязальщицам. «А ночью-то не струсишь с бабой встретиться!» «Чего плетешь?» — крикнула на Варвару Марфа. «Знай, с кем шутишь!» «Ты, Марфенька, не думай! Он из молодых, да ранний!» «На днях идем к реке с тобой, Дарка!» Что за диво? Кавалера да барышню только что впереди видели, а повстречали одна дунярка. Куда, девалска, вер? Смотри, а кавалер наш сидит в ляги, голову в землю уткнул, одна рубаха белеет. Верно, говорил Мишка. Мишка стоял, сжимая кулаки в карманах, и ненавидящим взглядом провожал женщин, проходивших мимо него по миже. Вдруг он с ужасом увидел. К нему по полю бежит Дунярка. Топ, топ, топ. Чего тебе? — прохлепел Мишка. Миша, знаешь чего? Кино сегодня? Так ты приходи. А как кончится кино? Подожди меня за клубом. Знаешь, у братской могилы. Ладно, я завтра уезжаю. Дунярка доверчиво взглянув Мишке прямо в глаза, сунула ему что-то в руку. Это тебе сама вышивала. Зашуршала солома. под убегающими ногами. Мишка разжал руку. На ладони лежал крохотный, как цыпленок, пестренький платочек. Заливаясь краской, он повертел головой. Ну и, ну, вот так штука. Что, Дунярка поговорила с дроллечкой? Это опять Варвара. Ну, погоди у меня, стиснул зубу Мишка. Треснул где-нибудь из-за угла, небось, язык. сразу в короче станет. Глава 39. Гончев, работать Мишка быстро выгнал лошадь на свежую отаву и радостно крикнув им: "Да, завтра!" выбежал на полевую тропинку. Солнце уже опускалось на верхушки леса, в низинах поднимался туман. Рысью-рысью Мишка При дорожных кустах лениво вспархивают потревоженные птахи, отогнутые голенища сапог хлопают, как крылья. Надо будет трубаху надеть сатиновую, а то как трубочист. И как-то она при всех подошла, давеча, платочек подарила. А чего с ним делать, с этим платочком? Увидят ребята, обсмеют. Отец-то у нее черт догадливый, как в воду глядел. Наверное, придется жениться на дунярке. Ну и что, все женятся. Терпка запахла коноплянниками. Вот и болото. За болотом серая крыша гумна с молотилкой, бани, первые дома, а там и их дом. Тропинка, огибая старую насыпь комешника, сворачивала на широкий разъезженный большак. Мишка приостановился, посмотрел на петляющую стороной дорогу. Э-э, давай прямо, раза в два ближе. Во галенищем захлестала росиной травой сыро. Трещат сучья под ногами, кусты и кусты вязнут ноги, хлюпает вода. Бывает же такая пакость на земле. Потом клочья, клочья, раз прыжок, два прыжок выбрался. Сухое болото, редкие сосенки, мутовки. Нестерпимо запахло багульником. Из-под ног дробью посыпались мелкие лягушата. Вот где приманки-то для щук. И как он раньше не догадался. На деревне хлопнул движок. Мишка вздрогнул. Неужели начало воск кино? Ещё хлопок, ещё и смолкло. Нет, это моторчик, пробовали. Так, дунярка, дунярка. Эй, как это после кино за клубом? А ну как увидит, стой, ну пускай. Вот возьмет, да и сядет в кино. Рядом, назло всем. Быстро надвигается стена гумна. Жми, жми, Мишка. Ух, вот и дорога гумно. Надо хоть немножко споги отраву вытереть. Что это там? Крик на гумне. Под суд захотела. Ведь это же голос Анфисы Петровны. Кого она так разделывает? В несколько прыжков он достиг стены, гумна припал глазами к щели. Мамка. Чего это она сидит у вороха зерна и лицо руками закрыла? Над матерью Анфисой Петровной течет её рукой в колене. Ты подумала, что сотворила? Подумала. Страшная догадка мелькнула у Мишки. Ему показалось, что на переднике у матери зерно Да за такое дело, знаешь что, на 10 лет сажают. Рука его скользнула по стене, и он ткнулся коленом в землю. Встал, медленно побрёл прочь. Догонку ему голос Анфисы Петровны, всхлипывание матери. Он вздрогнул, спотыкаясь, побежал. У колодца шум, говор, смех его как подбросило. Наверное, все, все уже знают. Он кинулся с дороги в сторону и нагнувшись, побежал картофельниками. Потом перелезал через какие-то изгороди, жался к стенам домов, чтобы избежать встречи с людьми, опять перелезал через изгороди. Тёмной стеной встал перед ним кустарник. Он оглянулся, ничего не видно. Сел в траву. Робятища, жмите, жмите её. Да ведь эта лиска с ребятами овцу загоняет. Откуда лиска? Почему лиска? Приподняв голову, он поглядел вокруг себя и в темноте справа различил амбар, как он в своем огороде. Голубым чудесным виденьем вспыхнуло перед ним жаркое июньское утро. Отец, прощание с ним, затрещал движок у клуба, Мишка вскочил на ноги, сделал несколько шагов и опять сел. Нет. Нет. Глухое отчаяние придавило его к земле. Ему было жалко себя, жалко Дунярку. Наверное, опять подумала на дух Мишка. В кустах что-то зашуршало, забарабанило. На лицо ему упало несколько капель дождь. Но он даже не пошевелился. Потом дождь перестал, и на черном небе высыпали холодные, бесконечно далекие звезды. Громко хлопал движок у клуба. А он сидел в мокрой траве, один на один с этим огромным непонятным миром, маленький, несчастный, и молча плакал. Глава сороковая. Весь вечер разговаривала ли Анфиса с людьми в правлении, доила ли дома корову, из головы у нее не выходил случай на молотилке. Анну Пряслину за таким делом застала. Да что она, с ума сошла. Не себя так хоть бы ребят-то пожалела. Ей вспомнился давнишний случай. Года за три до войны вот так же захватили с Колосом Ваневу Яковлеву, и всего-то с килограмм было. А вскоре и дом заколотили, детей забрала к себе сестра. — Нет, нет, — говорила себе Анфиса, — чтобы она да своими руками этаких-то малышей, мало ли их война, осиротила. В полном отчаянии, не зная, на что решиться, она села ужинать, кусок не лез в горло. Гнев и обида душили ее. Разве не могла она, та же самая Анна, попросить добром? Да разве она, Анфиса, не заботилась о ней? Кажись, кому-кому, а ей не отказывала. Хлопнули ворота, стук в дверь. Что там еще за стуки? Входи. Дверь отворилась. и порог переступил кто-то мокрый, сгорбившийся. Мишка, в сердце Анфисы вдруг что-то кольнуло. «Ты чего не в кино? Где тебя носила? Весь мокрый, как из воды? Садись со мной ужинать!»